Это все не со мной. Мы ничего не слышали. Проснулась я около восьми утра от невидимого толчка, как раз когда сердце моего любимого мужа остановилось. Все, это был финал. Страшный, жестокий и несправедливый финал его жизни. Как мне позже расскажут полицейские, когда я, сломя голову, прилечу первым же рейсом в Питер, Макс ехал по пригородной дороге и, не доезжая десяти километров до Пулкова, был снесен в кювет, налетевшей на него машиной, за рулем которой сидел пьяный в усмерть мужик. Один из тех мразей, который за несколько дней до этого вернул себе водительское удостоверение после лишения за пьянку. Лобовое столкновение не оставило шансов ни ему, ни Максу. Врачи безуспешно пытались реанимировать моего мужа в местной больнице, но, увы, мой родной любимый мужчина, мой близкий человек, превращающий мою жизнь в сказку, не справился с этим испытанием. Оно единственное за все время знакомства с ним оказалось ему не по силам. Пока я летела в Питер, мне казалось, что это все злая шутка. Просто обычный кошмарный сон. Жесткий страшный сон. «Чей-то тупой розыгрыш! Но ну, не может Макс вот так взять и оставить меня! Просто в одну секунду!» Я рыдала без остановки. Друзья пичкали меня седативными препаратами, чтобы хоть как-то успокоить. На похоронах я сидела как кукла, не выражая никаких эмоций. Смотря на происходящее со стороны, я не верила во все, что творилось вокруг. По нашей совместной давнишней с Максом договоренности я решила кремировать его. После прощания гроб закрыли и, погрузив в красивую машину, увезли. Прощай, любимый. Все, что я смогла сказать за несколько последних дней, когда черный фургон с грузом 200 выезжал с территории ритуального зала. Я дала себе установку, что он просто уехал, далеко и навсегда. Так мне было легче пережить весь ужас произошедшего. Я запрещала себе думать о том, что его больше нет. Совсем нет. Домой я так и не смогла вернуться. Не представляла себе нашу с Максом квартиру без него, без его шуток и ласкового голоса. Хотелось быть волком. Я не знала, как мне начать жить заново, ведь, как известно, к хорошему быстро привыкают. Я очень привыкла к мужу. Мне было с ним очень хорошо. Этот мир определенно жесток к таким, как я. Я уже две недели не могу прийти в себя. Я очень хочу снова оклематься. И я прекрасно понимаю, что ради сына я должна это сделать. Но я не могу совладать с собой. Все вокруг движется в каком-то другом темпе. Мне даже сложно понять, быстро или медленно. Просто это какое-то иное течение. Рядом со мной Ангелина. Она переехала ко мне жить и активно помогает мне по хозяйству. Она взяла на себя все заботы о ребенке и меня выхаживает, как маленькую. Я просто не могу встать с кровати. Несколько раз пыталась, но тут же падала без сил. «Милая, тебе нужно что-то поесть. Ты уже две недели лежишь. Давай ты хотя бы через силу попробуешь». Ангелина пытается растормошить меня но я чувствую такую слабость, каждая попытка встать оборачивается для меня жуткой физической болью. — Альберт, попробуй ты! Она вообще не реагирует. Может быть, попробовать обратиться к врачам? Голос Ангелины звучит обеспокоенно, и он меня пугает. Но как я могу объяснить, что я сама не рада моему состоянию? — Подруга, ты долго еще собираешься тут валяться? Ты нужна нам. Нужна своему сыну. Он постоянно спрашивает, где его мама. Альберт приходит почти каждый день. И мне очень приятно, что он заботится обо мне. «Ну так что? Позвонить врачу! Может быть, какие-то антидепрессанты пропишет? Мне уже не нравится ее состояние!» Снова говорит Ангелина. «Не надо врача. Сейчас будут ее наркотой накачивать. Василиска, ну-ка вставай!» Альберт начинает тормошить меня и приподнимает так, что я оказываюсь в полусидячем положении. Сейчас я буду кормить тебя, как маленькую девочку. Может быть, тебе станет стыдно, и, наконец-то, ты начнешь сама есть. Весь последующий месяц Альберт возился со мной и, можно сказать, реанимировал. Так друзья помогли мне выбраться из жуткой депрессии, хотя я ее так и не смогла победить до конца. И даже не представляю, смогу ли когда-нибудь. Макс был для меня кем-то большим, чем просто близкий человек и муж. Он был моим лидером и надежной скалой. Тем единственным человеком, на которого я могла всегда положиться. Сейчас же я ощущаю, словно у меня выбили почву из-под ног. Почему жизнь забирает таких замечательных людей? Мне больно осознавать, что он умер с мыслью, что я его не любила. Наш последний разговор перед его отъездом. Вроде бы был этот разговор в шутку. Макс тогда сказал, что пусть я его и не люблю, как мужчину, но ему достаточно и того, что мне хорошо с ним. Помню, что я возразила и сказала, что я его люблю и очень благодарна ему за все, что очень рада, что у меня такая замечательная семья, что о большем я и не смею мечтать. Он покачал головой и сказал, что я все еще люблю Алекса но он готов с этим мириться и прекрасно понимает, что так просто эти чувства не вытравить. Он тогда добавил, что, может быть, придет время, и я смогу когда-нибудь полюбить его так же, как и своего Алекса. Мне очень не понравился этот разговор. Я даже сделала ему замечание. Попросила больше никогда не упоминать бывшего и не говорить о том, что я люблю Макса меньше или как-то недостаточно. Как вообще можно измерить чувства? Какими мерками? То, что я испытывала к Алексу, это было что-то иное. Это было больше похоже на безумную страсть. А Макса я любила. Может быть, холодной любовью, но это тоже были достаточно сильные чувства. В конце концов, я выбрала именно его, хотя могла бы сто раз вернуться к Алексу. И вот сейчас Макса не стало. И я не могу уже ему сказать, что я чувствую. Наверное, пока у меня была возможность, я должна была чаще ему говорить, что люблю. Может быть, тогда он действительно поверил бы в мои чувства и был бы более счастлив. Каждый раз, когда думаю про Макса, мое сердце сжимается. Это все неправильно. Судьба неправильная. Все это просто немыслимо. У нас ведь только все начало налаживаться. Сколько страданий выпало за этот год. Смерть ребенка Софии, затем самой Софии, потом нашего малыша, а теперь еще и Макс ушел. Алекс всегда думал, что я из-за Макса не возвращаюсь к нему. Но вот сейчас, когда Макса нет, я не чувствую в себе желания увидеться с бывшим. Я не видела его почти год и даже не заходила в соцсети, чтобы посмотреть на него. Боялась, что его образ снова будет преследовать меня». И вот сейчас, когда Макса больше нет, вполне возможно, если бы я увидела Алекса, может быть, я что-то почувствовала бы. Даже не знаю. Сейчас у меня такая сильная обида на весь мир, отчаяние и злоба на тех, кто так распределяет судьбы. И вообще, если бы не Алекс, ничего бы этого не было. Я теперь могу часами думать о том, как бы сложились наши жизни. Может быть, Макс женился бы на другой. И сейчас он был бы жив. Черт, если так рассуждать, можно найти вину у каждого из нас. Все приложили руку. Наверное, Алекс ни в чем не виноват. Виновата здесь только я, что согласилась тогда с ним уехать. Интересно, что сейчас чувствует отец Софии. Наверняка всю свою боль отдал внуку. А ведь он даже не подозревает, что Андрей — не его родной внук. После смерти Макса теперь эту тайну храню только я. Отец Софии всегда руководил судьбами. Играл нами, как пешками. А судьба поиграла с ним. Вот так он сломал жизнь всем и сразу одним только своим требованием, чтобы Алекс женился на его дочери. А ведь вполне возможно, что этот гад и подставил тогда Алекса. Я много раз думала об этом. Все слишком уж странно тогда получилось. Он внезапно появился в нашей жизни, взял Алекса в оборот. Наобещал ему прибыль заоблачную, и после этого все и закрутилось. Может, вполне быть и такое, что отец Софии был инициатором проблем с законом моего любимого. Вынудил его жениться, сломал наш союз, прибрал к рукам компанию Алекса, использовал его как презерватив. В итоге все сам потерял. Теперь у него нет будущего. А если он узнает, что внук ему не родной, то его схватит Кондрашка. Мое негативное восприятие мира причиняло мне физическую боль. Я не хотела просыпаться. Каждый новый день приносил только страдания. Единственное, что держало меня на плаву, — это Илюшка. Я нужна была ему сейчас, как никогда. Он потерял отца и уже столько времени находится на попечении чужих людей. Альберт постоянно напоминает мне об этом, чтобы растормошить мое затуманенное сознание.